Глава 5. Маша. Я сжимаю руль и вздыхаю. Что же мне делать? Возможно, лучшим решением было бы отпустить ситуацию и смириться, вернуться домой и побыть с сыном. Но я прекрасно знаю, с чего начнется завтрашний понедельник. Олег Михайлович, мой непосредственный начальник, будет вне себя. Он доверил мне управление филиалом. И что же я делаю в первый месяц? Упускаю важный контракт полугодия. Мало кто верил в мои силы. Так и знал, что Машка не справится, переоценили вы девчонку. Я почти слышу голос Семена, моего коллеги, который претендовал на мое место, но получил отказ. Семен спит и видит, чтобы меня уволили. Многие порадуются моему провалу. Я стискиваю зубы и давлю на педаль газа. Откуда-то точно знаю, где искать Артура Манапова в воскресенье вечером. Вряд ли он сильно изменился за последние три года. Мой бывший, босс, буквально живет на работе. Чем ближе его офис, тем сильнее я нервничаю. Обычно на работе я всегда спокойна и хладнокровна. Иначе в бизнесе не выжить. Но не сегодня. Ладони потеют, пуль стучит в висках. Как бы не наделать глупостей. Когда до офиса уран-групп остается каких-то полкилометра, я останавливаю машину на светофоре и ахаю. По пешеходному переходу идут Манапов и Довлатов. Довлатов – тот самый клиент, которого я упустила. Они о чем-то разговаривают, меня не замечают. Я провожаю мужчин взглядом и запоминаю, в какой ресторан они заходят. В этот момент план в моей голове складывается. Я открываю в телефоне фотографию Федьки и улыбаюсь. «Мой любимый сыночек, мое вдохновение и мой источник сил. Мы с тобой еще поборемся». Я набираю номер и подношу телефон к уху. Не проходит и 10 минут, когда Владов вылетает из ресторана и быстро идет к парковке. Убедившись, что он не вернется, я покидаю свою машину и захожу в тот самый ресторан. Занимаю место за барной стойкой и заказываю бокал шампанского. Заслужила сегодня. Но не успеваю я сделать и глотка, как вновь чувствую то самое покалывание. На меня смотрят. Он смотрит. Я почти уверена в этом. Выпрямляю спину и улыбаюсь. Мария Андреевна, вот так встреча. Говорит Артур, усаживаясь рядом. Заказывает себе виски. Он только что потерял крупный контракт, и ему нужно выпить. Вы, как всегда, обворожительны. Сыдет равнодушным тоном. Спасибо, Артур Маратович. Я делаю глоток и победоносно улыбаюсь. Сегодня прекрасный день. Он хищно прищуривается, и мне хочется поежиться. А лучше спрятаться за барной стойкой. Возможно, зря я пришла сюда. Вы не столкнулись с Довлатовым? Он только что пулей вылетел из ресторана. Вовсе нет. Пожимаю плечами. Наша встреча запланирована на завтра. «Подпишем, наконец, контракт», — чеканю слова. «Как тебе это удалось, Маша? Поделись секретом». Усмехается Артур, переходя на «ты» и слегка наклоняясь ко мне. Между нами расстояние меньше полуметра. Сердце срывается вниз. Я поспешно отодвигаюсь подальше. Он слишком близко, вторгается в мою зону комфорта. Моя выдержка трещит по швам. Он единственный в мире, кто на меня так действует. И я пока не представляю, как это прекратить. Делаю над собой усилия и обольстительно улыбаюсь. Вы ведь знаете, что я всегда найду выход. Ты пообещала клиенту какой-то особый бонус? Он окидывает меня взглядом, и я вспыхиваю от негодования. На что этот гад намекает? Злость придает сил. Мой секрет прост. Я сделала Давлатову колоссальную скидку в размер своей премии. Эта сумма должна была послужить первым взносом на ипотеку. Мы с Феденькой планировали переехать в свою квартиру, где бы у него появилась своя комната. Увы, переезд придется отложить на неопределенный срок. Я делаю еще один крошечный глоток, понимая, что Артур смотрит на меня. Смотреть так, что сгореть на месте можно. Не пытайтесь вставлять мне палки в колеса. Говорю я. Маша, ты мне угрожаешь? Его голос звучит строго. А вы мне? Я поворачиваюсь к нему, и наши глаза встречаются. Они у него синие, как небо, глубокие и пронзительные. У моего Феденьки точно такие же. Слезы подступают к глазам. Как же мой сынок похож на отца. Как же сильно. «Думаешь, это в моем стиле?» Говорит он с улыбкой. Глаза, впрочем, остаются серьезными. «Думаю, да. Мне пора. Прощайте, Артур Маратович». Киваю я и тянусь за кошельком. «Я заплачу». Останавливает он меня. «Как вам угодно». Решаю я не спорить. «Я и так потеряла сегодня бешеные деньги. Неплохо бы начать экономить». Спускаюсь с барного стула и иду к выходу. Все это время чувствую на себе его взгляд, а когда перестаю, быстро оглядываясь Артур продолжает сидеть за барной стойкой. Он поглаживает мой едва тронутый бокал большим пальцем, смотрит в одну точку и о чем-то напряженно думает. «О чем же?» «Это не мое дело. Мне нужно поскорее вернуться к сыну». Когда я приезжаю, Федя уже спит. Я отпускаю няню и долго лежу рядом с малышом, поглаживаю его, вздрагивая каждый раз, когда тот кашляет. К счастью, это происходит редко. «Поправляйся, малыш!» Шепчу я и целую его в лоб. Перед сном вспоминаю, что совсем забыла позвонить Ларисе и сообщить, что контракт все-таки в селе. Но ничего, завтра все успеем. Следующим утром я паркую машину у своего офиса и бойко иду на работу. Настроение налаживается. Но едва я приближаюсь к зданию, едва ли не вскрикиваю от шока. Тесла Артура припаркована у самого крыльца. Я мгновенно узнаю номер. На его машинах уже много лет всегда один и тот же. Меняется только первая буква. Что Артуру нужно в моей фирме? В этот самый момент телефон начинает звонить. Это Лариса. Мария Андреевна, доброе утро. Вы не поверите, кто ждет в приемной. Тараторит моя помощница. Я не ошиблась. Артур вновь хочет видеть меня.